ерилушка говорят, ты со Сварожичем знаешься?» Сварожич, божество огня, молились ему у Авина. Упоминается в слове об идолах XII век. О гневе Сварожичу молятся. «Без огня-то жизнь мертва. Сделай мне гривну или цветочек. Что ты словно наши девицы, все бы и пустяками тешится Тебе-то что в них? У тебя все есть». «И травы, и цветы диковинные. Люди говорят, будто тебе и лешие, и сам великий бог их дарят». «Про лешего вспомнил», — русалка засмеялась. «Цветы-то счастье земное, правда. Да жизнь их короткая. Скажу я тебе большую тайну. Не должна бы, да скажу». Она наклонилась к нему. «Только тише, а то деревья подслушают. Дано людям от солнца чудо чудное, диво дивное». — Земля, матушка, красу родит такую, что не нарадуешься. — Но смотри! — русалочка вынула из своих волос цветок. Он уже увял и беспомощно паник. — Видишь, хрупко всё, что живёт. Краса увянет, радость сгинет. Вот сейчас чудная ночь, да и этот миг пройдёт. Но дан вам от солнца дар тайный, сила великая — красоту поймать, сохранить. Глаза ее широко раскрылись. «Сделай мне цветок, такой же, и он останется». «Правда твоя», — он взял прохладный стебель. «Я сделаю цветок». Тут с реки раздался плеск. Они увидели, как по темной воде плывет венок. Тотчас послышался мягкий девичий смех и шепот. Парень и девица стояли обнявшись, и в глазах ерилки наклонившаяся к нему русалочка вдруг почувствовала тоску. «Что с тобой?» Но он не ответил. Она взмахнула рукой, и плывущий венок весь засветился. Каждый цветок задрожал, зазвенел, и нежный запах понёсся по реке. «Красиво?» Парень и девушка смотрели на чудо, случившееся с их венком, радостно прижавшись друг к другу. А ерилка, не отрываясь, смотрел на них. И русалочка, вдруг поняв, ласково провела своей прохладной рукой по его лицу. «Хорошо, я приду к тебе земной девушкой когда-нибудь». Он стремительно обернулся к ней.